В самых глубинах души он запомнил слова Ибрагима, запомнил внезапную великодушную милость его, и вместо благодарности за дарованную жизнь в его груди расстекла с черным дегтем жажда неукротимой ненависти к черкесу. Месть, месть нечеловеческая, какой не знает свет. Прохор никем еще не был так ужасно унижен. Он никогда в жизни не казался таким беспомощным, жалким, смешным, как часто назад, смешным, смешным, жалким, над которым хохотало во все горло это человеческое отребье, эти сорвавшиеся с петли каторжники. Над кем издевались? Над ним, над Прохором Громовым, над властным владельцем богатств. Нет, это выше всяких сил. Мрачный Прохор, не чувствуя пути, не видя свету, Пёр тайгою на Пить вина, стакан вина. Хрипло он, облизывая сухие, как вата, губы. Пошарил по карманам. Пузырька с кокаином не было. Обронил в тайге. Плюнул. Бельмастый разбойник сказал. Счастливо оставаться. До приятного виданица. И ушел. Правая пристяжка напоровшаяся ночью на разбойничий залом, сдохла. Ямхик Савоська скосорочился, заплакал над павшей лошадью. Прохор порывисто вытащил бутылку водки, задрал бороду, залпом перелил вино в себя. Со всех сил ударил бутылкой в дерево, бутылка рассыпалась в соль. Перепрягая лошадей, Савоська все еще поскуливал. «Как я батьки то покажусь? Лошадь покалела». «Ой, что я делать-то буду? Ой, мамонька!» Только тут Прохор во второй раз заметил его. «Молчи!» — крикнул он, и судорога скрючила пальцы его рук. «Я помню, я помню, негодяй, как ты хохотал там!» Савоська выронил дугу и сказал, дергаясь всем горестным лицом, «Я ржал от жути!» «Ведь тебя ж напополам разорвать ладили!» Лицо его вытянулось, будто парень вновь увидал разбойников, а подбородок опять запрыгал. «Ой, что же я батьки ты скажу?» «Ничего не скажешь. Я тебя в дороге кончу». Выпуская на зме воздух, чуть слышно буркнул в бороду Прохор. «Запрягай!» Мак стал жиже. Он синел, голубел, хоронился в ущельях. Полоса предутреннего неба тянулась над дорогой. Из разбойной балки сквознячком несло. Где-то прокаркала охрипшая ворона. В ушах Прохора липкий звучал мотивчик «Нет-нет, не пойду, лучше дома я умру». Ехали назад, в обратную. Прохор скрючился и захрапел. Ехали все утро и весь день без остановки. Поздно, полным вечером, Кое-кто видел, как похожий на Прохора. Какой-то человек бежит к поселкам, Простоволосый, и бормочет на бегу, Оглядывается, размахивает руками. Это я! Открою скорее! Ломился Прохор в квартиру исправника. Матюшка! Прохор Петрович! Что стряслось? Прохор засунул окровавленные руки в карманы, забыл их вымыть и, запинаясь, пробубнил. Было нападение. Ибрагим был в лапах у него. 75 верст. Вырвался. Лошадь убита там. А потом нас опять нагнали. Здесь, под самым поселком. Савойска убит. Ремщик обухом по голове в меня стреляли. Я Неужто не слыхал? Где? Где? Здесь, в лесу, в трех верстах. Десять тысяч даю. Заработали телефоны. Через полчаса с полсотни всадников под начальством исправника Амбреева мчались за околицу ловить злодеев. За Прохором приехал посланный Ниной Кучер. Прохора уложили. Нина вся содрогалась. Прохор бормотал. «Я не люблю свидетелей». Я не люблю свидетелей. Я их могу убить. Нина приняла его бред на свой счет, из с глаз ее потекли слезы.